Братство волка Бахрам еще не вернулся. Его воспитанница нашла себя в городе благородных слушательниц. В хижине под вербами зла застал только Туртаса и Илгизары. Постаревший бродягу, усадив свой зад на подогретую топкой лежанку, рассказывал о своих похождениях, а юноша слушал, затаив дыхание. Близился вечер. Пламя печи отбрасывало в угол красные блики, и после холодной сырой улицы было особенно тепло и уютно. Злат невольно размяк, он не спеша пристроил возле огня свой промокший плащ и с невинным видом обратился к Алгизару: Скажи, ученый-юноша, чем отличается неизвестное от непонятного? Если совсем просто, то неизвестное содержит тайну в своей сущности, внутри себя, а непонятное скрывает свою связь с другими вещами. Само название говорит, что оно возникает из нашего понимания происходящего. Чтобы раскрыть тайну неизвестного, нужно выразить его через известную — Чтобы постичь непонятное, нужно установить его связь с окружающим. «Действительно просто. Не зря тебя учили в медресе. Посмотрим, так ли быстро и убедительно ты ответишь на второй вопрос. Зачем человеку два огнива?» Илгизар собирался ответить, но вдруг на его лице отразилось изумление, и он хлопнул себя полбу ладонью. «Ответ очень красноречив», — одобрил Наиб. Не дожидаясь дальнейших речей, юноша полез в свой кошель на поясе, куда спрятал то, что нашел в Сарабаевской печи. «Мы уже рассматривали его», — посочувствовал Злат, «при гораздо более ярком свете. Показывали другим. Ты ожидаешь озарения». «Не огорчайся, юноша», — подбодрил Гизара Туртас. Он взял огниво и стал разглядывать, присев на корточки у огня. «Ты все сказал правильно. И сделал правильно. Просто в этом случае для тебя непонятное смешалось с неизвестным». «Тайну этого огнива может раскрыть только тот, кто ее знает, посвященный в эту тайну». «Ты ее знаешь?» — в голосе Наиба звучала надежда на чудо. «Нет», — покачал головой Туртас, — «но я знаю тайну этой птицы». «Похоже, ты вообще знаешь о птицах все». «Что же тебе поведал этот сокол?» Туртас засмеялся и подбросил огнива на ладони, словно взвешивая. Потом снова долго смотрел на него. «Это не сокол. Это ворон. Священный ворон Хугин, вестник богов». Давным-давно, много лет назад, я уже видел его. В хижине воцарилась тишина. Только пламя чуть слышно шептало, пожарая поленья. Его багровые отблески переливались на крыльях птицы. «Чьи это были боги?» — спросил Злат. «Пришельцев из моря. Только не из-за нашего, из-за полуночного. В наших краях их называли русами, а сами русские — варягами». «Так это же седая старина. Древность былинная». «Ушла да не сгинула», — посуровил Туртас. Попрятались древние боги по укромным урочищам. Они живы, пока есть те люди, которые их помнят. Как видишь, такие еще имеются. Про богов мне не интересно. Давай про людей. Долгая история. Еще когда здесь было Хазарское царство, пришли по реке с севера Ладьи Русов. Путь они держали в Бакинское море. Оно тогда, говорят, и звалось Хазарским. Было оно в те времена настоящим сундуком с сокровищами. Торговля цвела. Товары с востока на запад и с севера на юг шли через здешние города. Государям окрестным от этого большая выгода была, поэтому они мир блюли и купцов оберегали. Так что попали русы, как леса в курятник. Поживы полно, а отпор дать некому. Всё лето грабили приморские города, от добычи ладьи едва на воде держались. Осенью потянулись обратно, только их уже ждали. Другой дороги, кроме как по реке, нет». Побили их хазары. Мало кому удалось ноги унести. Вот такая присказка, как сказал бы мудрый Бахрам. Эту историю я слышал. Говорят, тогда варяги свои сокровища успели схоронить, и многие по сей день их ищут. Доверчивых бездельников хватает. Помнишь лешего, что на нынешнем Сарабаевом-постоялом дворе хозяйничал? Он тоже за этими сокровищами охотился. Птица здесь при чем? Слушай дальше. «Видел три дуба, что у того постоялого двора растут? Они же приблизительно в то время посажены, говорят, теми же варягами, когда за море плыли. Они своему богу под дубами молятся. Вот и посадили, чтобы удача была». Туртас взял в руки огниво любую зловещей игрой бронзовых перьев. «Историю эту мне тот самый человек рассказывал, что такую же птичку показал, только была она не на огниве». «На посохе! Был этот человек из наших краев, однако не буду забегать вперед, вернусь к делам стародавним». Злат от нетерпения вскочил и стал ходить взад-вперед. Илгисар, привычный к долгим занятиям в медресе, не шелохнулся. Туртас не спеша продолжал. «Варяги устроили в этом месте свое святилище, в своих там поселили. Когда обратно плыли с добычей, богов своих отблагодарить щедро». Место это тогда было глухое, пустынное, про святилище никто не знал. Да и неприметно оно было ничем. Ни идолов, ни строений. Дубки одни, только-только из желудей вышедшие. Кое-кто из тех, кто от хазарских мечей уцелел, здесь хоронились. Потом тайком убрались в родные края с караванами, а святилище осталось. Варяги потом часто в здешние места наведывались, уже с миром по торговым делам. Урочище это тайное всегда посещали, дары оставляли. Потом на родине у них забыли старых богов, короли стали христианами. Самих варягов стали звать шеведами и датчанами, язычников потихоньку крестили, а самые стойкие уходили в чужие края. Там они продолжали почитать старых богов. Тем более, что в наших лесах нашли они своих единоверцев. Часто ведь под разными именами скрываются одни и те же боги. Дуб — везде дуб, гром — везде гром, молния — молния, а война — везде война. Туртас протянул руку с огнивом. «Этот ворон — вестник бога войны, его соглядатый в мире людей. Он со своим товарищем Мунином все высматривает и рассказывает их хозяину. Догадался, кто избрал его своим оберегом? Те самые люди, чья задача — высматривать и докладывать. Тому, кто молится богу войны. Про богов больше не буду, только про тех, кто им служит. Ты в свое время сталкивался с этими людьми?» В наших краях их раньше немало было, в лесах сильной власти никогда не было. Раздолье для всяких тайных обителей, особенно когда окрестные жители снабжают всем необходимым в обмен на покровительство и защиту. Когда пришла сильная ханская власть, эти тайные убежища потихоньку захерели, и Я их уже не застал, хотя старые люди хорошо помнили. За Итирем, дальше, куда уже ханская власть почти не дотягивается, говорят, такие еще остались. Думаю, оттуда и твое огниво пришло. «Если бы только огниво!» — вздохнул Злат. «На этом самом Сарабаевом дворе живет служанка из такой тайной обители, издев дев-воительниц, только в сарае на совсем не по делам». Злат рассказал всю историю безутайки. Про бывшего хозяина Юскудыр, про человека, приведшего ее к Сарабаю, про персень с печатью кутлук Тимура, как ночью она крылась к месту, где он спал, вспомнил про людей из Яского квартала, что приходили к Адельхарту. «Все ниточки туда тянутся. Теперь вот и эта птица. Твоя история тоже оттуда?» — Турта скивнул. «Только тогда все проще было. Люди из лесов искали варежские сокровища. реши с ними заодно был, а верховодил у них тот самый с вороном на посохе». «Ты в эту историю каким боком попал?» «Как этим лесным обителям стал конец приходить, их обитатели стали себе в других местах добычу искать». Окрестные жители их снабжать перестали, а чуть что, к местному миру Строго с этим стало, а люди военные, кроме этого дела, ничего не умеют, зато бойцы, каких мало. Не зря богу войны служили. Никого иного над собой не признавали. Люди-волки. Волками себя считали, вроде оборотней. Верили, что в бою в них обращаются. Таких вояк многие хотели для своих дел приспособить, особенно тайных. А в Улусе только-только смута прекратилась. «Заговор на заговоре». Тогдашняя ханская жена Боелунь говорили, с этими лесными братствами якшалась. По ее приказу с ними и покончили, как нужда отпала. «Совсем я запутался. Человек со знаком лесного братства из булгарских лесов приехал в сарай из Праги. В этом нет никаких сомнений. Эти оборотни, язычники, прибежище себе искали среди таких же, как сами. Не только в наших лесах, в новгородских, в Литве». Кроме того, старые связи остались с родными местами. Сами эти люди, волки, хоть в бою и страшны, в мирной жизни мало на что годятся. Потому и не пришлись никому ко двору, рассеялись по тайным логовам, а вот связь между ними поддерживают совсем другие люди, того же богослуги, только не волки, вороны. Вещи и птицы, которые далеко летают. Говоришь, запутался? Тебе в руки ниточка попала, которую ты так старательно ищешь. Туртас протянул огнивый Лгизару. У тебя глаза помоложе. Посмотри внимательно на эту птицу. Видишь прорези под крыльями? Тот кивнул и показал злату. Знаешь, для чего они? продолжил Туртас. В них проделывают полоску пергамента. Сначала в одну прорезь, потом в другую. Нужно знать, в каком порядке. Так потихоньку заматывают всю птицу. Потом пишут на этом пергаменте письмо. Потом разматывают, радостно воскликнул Лугизар. Суртас одобрительно похлопал его по плечу и закончил. «И прочитать послание может только тот, у кого есть точно такая же птица». «А мы письмо ищем!» — с досадой воскликнул Наиб. Он с почтением посмотрел на и словно увидел его в первый раз. «Значит, само послание — просто узкая пергаментная ленточка с непонятным узором?» У Илгизара было такое лицо, как будто ему показали фокус на базаре. «И оно улетучилось вместе с посланцем», — добавил Злат. Илгизар вдруг пришел в страшное возбуждение. Он скачал, прошелся и схватил наибо за руку. «Теперь это письмо нельзя прочитать без огнива!» Туртас и Злат смотрели на юношу с недоумением, не понимая, почему его привел в такое неистовство вроде бы простой и понятный вывод. Илгизар поднял руку, как для команды, и гордо изрек. «Вот зачем Юскудыр подбиралась к тебе ночью! Она ведь не знала, что ты его дала огниво мне!» «Я ей его показывал. Спрашивал, не видала ли она его раньше», — вспомнил Наиб. «Непростая ведьмочка оказалась», — подтвердил Тортас. «Получается, послание у нее? «А где же тогда постоялец? Час от часу не легче. Илгизар, что тебе говорит твоя наука?» «Пока можно только строить предположение, Ничего другого от тебя и не ждут». «Скорее всего, посланец в сговоре с девушкой потерял огниво и хочет его заполучить». «Самое простое объяснение. Вот только зачем ему нужно было исчезать через печку, да еще накануне отъезда?» «Это же совершенно очевидно. Он хотел скрыться». «От кого?» «Он не хотел появляться на корабле. В таком случае остаются два предположения. Или он почуял слежку и решил от нее уйти». Илгизар выдержал паузу и закончил со значением. «Или хотел скрыться от того, кто его снаряжал. Дал сундук и голубей». Слушавший их внимательно от скривился, как от кислой клюквы. «Чем умничать попусту? Лучше бы потолковали с девчонкой, вещи её перетряхнули бы». Злат вдруг вспомнился золотой локон цвета спелой пшеницы, выбившейся из-под платка девушки. Почему-то защемило сердце. Взгляд упал на расшитую тряпицу, в которую были завернуты пироги, и стало совсем грустно. «Меня ведь и мир ждет, с женами!» Вдруг совсем не в попад, сказал он. «Стол накрыли, хотят сплетни послушать». Товарищи воззрелись на него с непониманием. «Ты похож на собаку, которая наткнулась на рассыпанный перец. Что случилось? Девчонку жалко!» Ты прав, тортас Просто подумалось вдруг. «Послали меня на этот дурацкий постоялый двор собирать по побосенки для эмирских жен. Я их набрал. Потом кострель со своим письмом влип, пришлось выручать. Тут на мою голову навязался этот Сулейман со своим и миром. Его я тоже могу с чистой совестью отправлять обратно. Доклад для Магулбуги у него в кармане. Про костреевское письмо, которое, конечно, для его и мира не представляет никакого интереса. Про посланца, который его привез. Сулейман может ему даже рассказать интересные подробности насчет того, что этот посланец знался с купцом Музафаром, который, оказывается, вовсю ведет дела самим Магул-Буго и его отцом. Что мне еще надо? «Не пора ли остановиться и оставить в покое всех этих людей, до которых мне нет никакого дела?» «Девчонку жалеешь. Кто-кто, я тебя понимаю», — согласился Туртас. «Все хочу спросить. Ты чего не женился? Меня хоть судьба мотала по всему свету, по чужим краям, по чужими именами. А ты?» «Даже и не знаю», — просто сказал Наиб. «Как-то не пришлось». «Вот, Элгизар, смотри на своего наставника и мотай на уз». «Давай тебя, пока не поздно, женим на сказочнице. Свадьбу справим по нашему буратасскому обычаю. Или мордовскому. Погуляем недельку. Не пришлось на своей свадьбе, так хоть на твоей. Или давай, на этой ведьме. Будешь с Магулбугой Шуриме, как мы с Урук Тимуром. Глядишь, он тебя визирем сделает». Все засмеялись. Туртас снова обратился к злату. «Пожалуй, ты и прав. Что тебе до этих темных дел? Радуйся, что не в Китае Багдыхану служишь». Там от расследования так просто не отвертеется. Чиновник обязан его каждый раз до конца доводить. И письменный отчет в архив. Вот только отпустит ли тебя из своих когтей этот ворон? Ведьма помнит, что он у тебя. Ворон в моих руках нем, значит, не опасен. А вот ты унес почтовых голубей. Ну и что? Придёт хозяин, отдам. Пусть только за прокорм заплатят. Так и было гурили до темна, доедая сарабаевские пироги. Бронзовый ворон, забытый всеми, лежал на столе. На когтях его мерцали отблески пламени.